на глаза буквально полезли на лоб от моего дурацкого вопроса. Ну, хорошо, сформулируй иначе. Остались среди них люди, которые бескорыстно помогут тебе в трудную минуту. Кречет, наконец, справился с эмоциями и выдавил сквозь полузадолженный смех. Доверять помогут бескорыстно, да там просто слов таких не знают. Я могу быть им нужен или не нужен. Все. Я могу стоить дорого или дешево. Я могу не стоить вообще ничего. О чем ты спрашиваешь, окстись? Потом и спрашиваю. Это для меня не открытие, Ол. Это для меня пройденный этап в понимании мира. Я уже достаточно покрутился в этом дерьме на самом верху. Я знаю, какие они монстры стоящие у руля и у кормушки. Я знаю. Так вот, высшие руководители службы ИКС, мы называем себя причастными, по определению не такие. Последние слова я произнес с расстановкой и добавил совсем уж лирику. Нам свойственны и бескорыстие, и честность, и доброта, и принципиальность, и жалость, и чувство локтя. Словом, все как у обычных людей, не отравленных властью. Я не знаю, как это удается, но именно по таким критериям идет отбор в службу ИКС. Да, я прочел об этом в твоем романе, но, честно говоря, посчитал за художественное преувеличение. Сейчас ты меня пытаешься уговорить, что это и вправду так. Извини, Мик, но я тебе все равно не верю. И давай, по крайней мере, сегодня не станем обсуждать, насколько оно все в действительности реально. А то, боюсь, у меня голова разболится. Пожалуйста. Но ты же сам обвинил нас в большевизме. Да. Однако я говорил о другом. Как это ни странно, большевизм у вас совмещается со всеми вышеперечисленными достоинствами. Я же не говорил о лживости и жестокости. Я говорил об одном единственном принципе. Кто не с нами, тот против нас. И это роковая ошибка. Вы почему-то решили, что в мире есть только две достойные уважения силы. Вы и ваши враги. Но так шалупонь, маньяки, религиозные фанатики, абстрактные гуманисты. Но на самом-то деле, поверь мне... «Существует третья сила, очень серьезная сила, великая обеим вашим. Заметь, что вы, что ваши оппоненты из ЧГУ...» О, как небрежно он бросил в разговор эту сверхсекретную аббревиатуру. «Святы убеждены. Враг должен быть уничтожен, во всяком случае предельно ослаблен». Сброшен с политической арены, нейтрализован. И только мудрые представители третьей силы понимают, что залогом стабильности на планете под названием Земля может служить лишь паритет противоборствующих сторон. Вот и следят они за тем, чтобы вы друг друга от излишнего усердия не передавили в ноль до последнего человечка. Если бы Лешка не был раньше, как я, писателем-фантастом, то от упоминания планеты под названием Земля мне бы сделалось совсем грустно. Дескать, съехала крыша у человека от напряженной работы. Не иначе. Пришельцы ему мерещатся. Но, сочиняя свои романы, мы еще тогда, в 80-е, привыкли мыслить глобально, И это была наша, вполне обычная лексика. А еще не покидало ощущение, что совсем недавно я уже слышал от кого-то очень сходные мысли. В семнадцатом, например, продолжал Лешка. Паритет был очень резко и грубо нарушен. Боже, сколько крови пришлось пролить, чтобы худо-бедно скомпенсировать последствия авантюры. Учиненный этим лысым параноиком. А в девяносто первом мир опять слетел с нарезки. Сколько дураков радовалось. И только благородные мессары третьей силы в поте лица своего спасали цивилизацию от очередного конца света. Восстанавливали равновесие. «Нет, вы, конечно, сражайтесь, ребята, сражайтесь. Это необходимо». Мир между вами все равно никогда не наступит, но не учитывать интересы третьей силы тоже нельзя. И будет лучше, если хоть некоторые из вас начнут это понимать. — Так это ты, что ли, третья сила? — Издеваешься? — отреагировал он быстро и непринужденно, враз отметая смешные подозрения. А, -а, а, догадался я. Шактивинанда. А, при чем здесь гуру с вами Шактивинанда? Удивился Лешка. А ты его знаешь? Да как кто же не знает Ковальского? Гуру великий человек, но он к политике никакого отношения не имеет. Ой-ли, хотел сказать я, но вовремя спохватился и с перепугу. Задал Дона Хального прямой вопрос. Тогда кто же они? Микеле, Кречет улыбнулся, считай, что я сказал все, что хотел. Хорошо, я проявил понятливость. Но еще на один маленький вопросик ты мне все-таки ответишь. Кто звонил сегодня утром? Это не был представитель третьей силы. «Просто мой хороший, знакомый и очень влиятельный человек. У нас с ним серьезные совместные дела. Вот я и хотел посоветоваться». «А я помешал, да?» «Разумеется. В этом нет ничего обидного. Неужели ты думаешь, что появление на Украине такой персоны, как Сергей Малин, а для них ты Малин, могло пройти незамеченным...» «У вас своя работа, у нас своя!» «Ну и что? Повяжите меня и сдадите родным российским властям?» «Да пошел ты!» Лёшка даже не захотел обсуждать подобную гипотезу. «Если завтрак будем считать законченным, тогда есть предложение погулять. Киев тебе покажу. Ты же его не видел, правильно?» «А мы никого не напряжем своими прогулками?» — Это их проблемы. И если же ты в такой витиеватой форме спрашиваешь меня о личной безопасности, то могу тебе ее гарантировать. Неужели своей охране ты уже не доверяешь? — Доверяю, но... — Понял. Те, кто угрожал мне вчера, уже отвалились. Я даже звонил в Нине еще рано-рано утром. К вечеру она обещала вернуться вместе с Оксаной. — А пока поехали. Надоело сидеть на прокуренном балконе».